Глава восьмая. Как аукнется? Элла. Прошло три дня. Три спокойных дня после того, как я приняла решение. Я считала часы, оставшиеся до столкновения с ураганом по имени Эшер Скотт. И сегодня грянет решающий вечер. По коже прошел озноб, смесь страха и предвкушения, а на губах заиграла улыбка, когда я перечитала несколько его листков. «Она капец как меня заводит. Это начинает пугать. Она начинает меня пугать. Я осознал это в Лондоне. Элла Коллинс, что ты со мной делаешь?» «Первый день в Монако. Четыре холодных душа. Я не собираюсь проигрывать. Если моему ангелу захотелось стать демоном, то и я могу не хуже». Все эти слова возвращали меня в прошлое. Я никогда еще никого так не хотел, как хочу ее. Я ее хочу. Ее тело, сердце и душу. Я хочу ее всю целиком. И я ее получу. Она проиграет в собственной игре, но она не знает одного. Я-то уже проиграл. И он проиграет еще раз. Я дала себе слово. Эшер Скотт никогда больше не будет иметь надо мной власти, никогда. И никто не будет. Я поцеловал ее. Этим вечером я ее поцеловал. И хуже всего я почувствовал все то дерьмо, которое я никогда не хочу больше чувствовать. Чертова Элла. Конечно, я ее оттолкнул. Этого не должно было случиться. Это была ошибка. Просто ошибка. Его слова меня бесили, они были болезненным напоминанием обо всех случаях, когда он меня ранил, когда он меня отвергал. Я решила завязать с чтением и сняла напряжение дыхательными упражнениями. Скоро приедут Киара и Элли. Элли не была в курсе моих замыслов. Она очень хотела, чтобы я поехала, но, конечно, думала, что Эшер Скотт против. Киара настояла, чтобы я сама ей все объяснила. «Никогда больше ты не будешь мне приказывать». Я встала с дивана. С каждой минутой напряжение нарастало, а сердце билось все быстрее. «Я скоро его увижу. Я снова увижу Эшера Скотта». Телефон завибрировал. Киара. «Мы тут!» — весело объявила она. Я побежала к входной двери и открыла ее. С радостным воплем Элли кинулась в мои объятия. Я в ответ засмеялась. Ужасно по ней соскучилась. Киара, в свою очередь, обняла меня, пока Элли закрывала дверь. Наконец-то они здесь. «Мы опаздываем», — засуетилась Элли. «Жутко бесит, что ты не можешь пойти из-за этого козла. Мне так хотелось помочь тебе собраться, как раньше». «Как раньше». Элли всегда одевала и красила меня, готовая к заданию или выходу в свет. Мы с обменялись лукавыми взглядами. Потом с озорным видом повернулись к Элли. Та выгнула бровь. «Что?» Внезапно она переменилась в лице. Глаза заискрились, рот приоткрылся. «Он... он позволил тебе пойти?» спросила она, пытаясь понять, что означают наши хитрющие физиономии. «Нет, меня пригласил сосед». «И ты в жизни не догадаешься, как зовут соседа Эллы?» — подхватила Киара. Элли скрестила руки на груди. «Кого из кузенов Эш ненавидит больше других?» — спросила Киара. «Хотя он их всех ненавидит, а вот кого еще и презирает?» Секунды три Элли размышляла. Потом глаза ее округлились, а челюсть чуть не отвалилась. Я нахмурилась, увидев как она оторопела, как раньше Киара. Я ничего не знала об отношениях Эшера и Шона. Насколько я поняла, Скотт презирал и не любил кузена. И только по реакции девушек я заподозрила, что дело серьезнее. — Вы мне голову морочите? — Если бы так, — хохотнула Киара, пожимая плечами. — Шон? Когда Киара кивнула, у Элли вырвался нервный смешок. «Обалдеть! А он знает?» «Еще нет», — сообщила я, и мне стало не по себе. Я представления не имела, как это подействует на Эшера, слишком уж он непредсказуем. «Так это Шон твой ухажер?» — поразилась Элли. Я кивнула. Шон никогда не скрывал, что находит меня привлекательной. Меня это смущало, потому что ответить ему тем же я не могла. «Нас ждет лучшая вечеринка года!» — воскликнула Элли, воздевая руки. «Корю от нетерпения. Элла, я помогу тебе собраться!» Я улыбнулась ей пересохшими губами. «Как же я скучала! Мне так не хватало нашей маленькой компании! По правде говоря, знакомство с ними было лучшим, что со мной случилось в жизни! Шутки Бена, выходки Киары, доброта Элли!» и голос психопата — нет. «Ты собираешься поговорить с ним?» поинтересовалась Элли, поднимаясь по лестнице вместе с нами. Я покачала головой. «Ни за что. Ведь он этого и хотел, верно? Чтобы я оставила его в покое. Так я и оставлю». «Одного моего знакомого ждет очень неприятный ужин», заявила она, заходя в спальню. «Он не выносит, когда его игнорируют». Представь себе его физиономию, когда он поймет, что Элла даже не смотрит на него, издевательски захихикала Киара и рухнула на мою кровать. Он только этого и заслуживает, козел несчастный. Спорю на сто баксов, что он снова выйдет из-за стола, чтобы покурить. На семейном ужине в Лондоне, том самом, где мне пришлось выдавать себя за подружку Кайла, Я узнала, что Эшер никогда не покидает стол во время семейных трапез. Он всегда курил до или после, но никогда во время. И только в тот вечер он вышел из-за стола, чтобы покурить. «Кто приглашен?» — спросила я, усаживаясь на кровать. Элли достала из своего чемоданчика массу косметичек. Сэм и его невеста, Кайл, мы все и еще несколько кузенов, которых ты не знаешь — Ну и дяди с тетями, конечно. «В общем, куча народу», — вздохнула Киара, тыкая в телефон. «Ты привезла с собой Тео?» — спросила я у Элли, перебирающей в шкафу мои платья, многие из которых я даже не надевала. Та кивнула и насмешливо сообщила. Эш и Бен сидят с ним наверху. Мои глаза полезли на лоб, желудок скрутило. «Что значит наверху?» «Эшер здесь?» «Его квартира прямо над твоей», — сообщила Киара, роясь в косметичках. «Вечер обещает быть совсем нетомным». «Мало того, что Эш его на дух не переносит», — прыснула Элли, разглядывая платье. «А когда он поймет, что Шон твой сосед и хочет тебя, он точно слетит с катушек». Тихий мстительный голосок прошептал мне, что я приняла правильное решение. Я собиралась игнорировать его весь вечер и расплатиться с ним той же монетой. А тут еще можно полюбоваться его дурацкой ревностью и поиграть на нервах, изобразив, что кузен мне интереснее, чем он. Эшер всегда был импульсивен. Хоть он и утверждал, что я для него пустое место, и ему на меня пофиг, однако вполне может выдать себя одной непроизвольной реакцией. «В этом и заключалась моя единственная цель — показать ему, что он лжет самому себе, а заодно и всему миру». «О чем ты думаешь?» — спросила Элли, начиная меня подкрашивать. «О том, как он себя поведет, когда сообразит, что мой сосед и его кузен — одно лицо», — призналась я, нервно стискивая пальцы. «Ужасно любопытно посмотреть на ревность, о которой столько говорит Киара». «Думаю, тут нечто большее, чем просто ревность», — откликнулась та. «Эш-собственник, особенно в том, что касается тебя. Он рехнется, когда увидит, что ж он тебя хочет. В таком состоянии он способен и на убийство. Но Киара, он же все время твердит, что начхать ему на меня с высокой колокольни», — разозлилась я. «Собственник или нет, он никогда мне этого не покажет». Элли прищелкнула языком. Вообще, знаешь, год выдался просто ужасным. Эш стал совершенно неуправляемым. Ты в курсе, что каждый уикенд он тащился на Манхэттен, просто чтобы посмотреть на тебя? Не верь тому, что он говорит, смотри на то, что он делает. Просто он мудак и отрицает свои чувства, и в этом его проблема. У меня вытянулось лицо. Эшер приезжал на Манхэттен, чтобы меня увидеть. «Это когда же?» «Нет, бессмыслица какая-то. Никогда он здесь не бывал. Я ни разу его не видела. Когда он узнал, что у тебя появился ухажер, его аж перекосило», — рассерженно повторила Киара. «Он хочет тебя, Элла, и всегда хотел. Просто он слишком тупой, чтобы это признать». Я закрыла глаза, стараясь не слишком верить этим разговорам, так как боялась, что девочки зародят во мне надежду. Их слова и убивали меня, и поддерживали. «Видишь ли, Эш один из моих лучших друзей», — мягко сказала Киара, вставая с кровати. «Но я не одобряю то, как он с тобой поступил, а еще меньше эти его заявы типа «Да насрать мне на нее!» «Ты единственная, кто может доказать ему, что он не прав. «Знаешь, это прозвучит злобненько, но...» Я хочу, чтобы ты заставила его ревновать к Шону. Чмокни Шона в щечку, например. Я скривилась. Мне притила мысль манипулировать людьми. Нет, — покачала головой я, — не хочу использовать Шона. Шон был милым, и я знала, что он ко мне неравнодушен. Если я стану уделять ему больше внимания, то получится, что я играю с его чувствами. А мне этого совсем не хотелось. Слишком уж хорошо я понимала, что бывает, когда тебе разбивают сердце. Ни за что не буду давать Шону ложную надежду, как он это сделал со мной. «Тогда как ты собираешься поступить?» — спросила Элли, накладывая мне тени веки. «Просто буду его игнорировать. Не хочу придумывать дурацкие планы, только чтобы привлечь его внимание. Он-то не будет стараться. Надоело лезть из кожи вон. Я изучила его достаточно и была уверена, что он не выносит, когда его не слушают или не замечают. Эта черта характера развилась в нем за те годы, что он возглавлял клан Скоттов. Господин любит власть, тащится от собственного эго и не упускает случая его потешить. Вот почему он так взбесится, если на него начихает простая невольница, которая ему и в подметке не годится. Он всегда старался изображать человека отстраненного, холодного, который стал черством и бессердечным из-за своей тяжкой судьбы. Но его серые глаза иногда выдавали истинные чувства. «Ты права», — признала Киара. «Он не стоит того, чтобы ты напрягалась, но...» «Нет, Киара», — перебила я, не открывая глаз я не стану использовать Шона. «Ладно, согласна». «Он заедет за тобой?» спросила Элли, завивая мне ресницы. «Да, мы выдвигаемся без четверти восемь». Она кивнула и продолжила меня прихорашивать. Киара тем временем помогала мне выбрать платье. Учитывая специфику вечера, я остановилась на длинном черном платье с длинными узкими рукавами, которые мы покупали с ней вместе. Подруга добавила к моему наряду несколько золотых украшений. Через полтора часа стараний я была, наконец, готова, и подруги тоже. Киара и Элли отправились наверх к Бену и Эшеру. Все это время у него была квартира прямо надо мной, а я ничего не знала. Стрелки часов уже показывали 7.30, и напряжение возрастало. В дверь позвонили. Цокая каблуками, я пошла открывать. Передо мной стоял Шон в костюме новеньком с иголочки. Благоухая мужским парфюмом, он одарил меня белозубой улыбкой, перед которой померкли белоснежные стены квартиры. Оглядев мое платье и лицо, кузен психопата присвистнул. «Ты великолепна!» — похвалил он. «Возвращаю комплимент!» — откликнулась я стараясь преодолеть скованность. «Готова?» Сердце колотилось в груди. От смеси предвкушения и страха я тряслась, как осиновый лист. Присутствие Бена, Киары, Элли и даже Шона успокаивало. «Мне не будет неловко среди скоттов. Нервничала я только из-за одного человека. Только Эшер Скотт имел такую власть надо мной». На моих губах с нюдовой помадой заиграла улыбка. Готова. Готова сокрушить его эго. Ты проиграешь в собственной игре, Эшер Скотт. Ты уничтожил прежнюю Эллу. Новая Элла отомстит за нее. И повергнет тебя.